О жанре. Мне хотелось написать литературный портрет. Жанр не слишком популярный сейчас. Это, разумеется, не классическая литературоведение. Замысел состоял в ином. Книги писателя не как составляющая национальной культуры, а как часть его и общей почвы и судьбы. Именно поэтому некоторые вещи Захара у меня не рассматриваются отдельными главами и разделами, но, естественно, составляют движущийся фон. Меня меньше всего интересовала биографическая канва. Сочинять биографию живого писателя, который должен жить и писать еще как минимум столько же, а дальше, как Господь управит, занятие немыслимое. Биография Прилепина хорошо известна по книгам и интервью. Более того, недоброжелатели Захара тщатся придать ей ревизионистское измерение, пытаясь, к примеру, накопать нечто вроде фальшивых купюр. А воевал ли Прилепин в Чечне? Разоблачителям как-то не приходит в голову, что в подобном, сугубо, впрочем, умозрительном случае, они бы имели дело с гением, умеющим описывать лично не непережитое, с такой убедительностью, точностью и мощью. Кроме того, биография легко умещается в несколько журнальных страниц, даже с привлечением писательской составляющей, что продемонстрировано Романом Сенчиным в рассказе «Помощь» из цикла «Чего вы хотите?» Название цикла знаковое. Оказалось, соцреализм, определенного Кочетовского извода, неплохо монтируется с фирменным сенчинским похмельным реализмом. Герой рассказа – знаменитый писатель Трофим Гущин, отправляющийся с гуманитарным конвоем в Новороссию, активист запрещенной партии, многодетный отец и так далее. Впрочем, там есть сильное место. Были и верящие, что Трофим пишет левой ногой ради денег, Впрочем, и деньги здесь не последнее дело, как было и для Достоевского, Чехова, Горького, Льва Толстого, даже в то время, когда он отказался от денег. Что? Не знаком с чувством вдохновения. Эх, посмотрели бы они, как часто Трофим проводит за этим столом часов по пятнадцать, не поспевая набирать в ноутбуке льющийся откуда-то текст, Как боится упустить, не успеть подхватить слово, которое через мгновение исчезнет, канет в черную бездну. Как идет потом, шатаясь на улицу, стараясь сморгнуть с глаз пульсирующий курсор, цепочки слов. Как качается под ним пол, и какое облегчение он испытывает, когда чувствует свою победу, победу над чем-то что не давало создать рассказ, роман, повесть, которые колыхались в воздухе, как облако. Попробуйте поймать облако, собрать его, заключить в нужную форму. Попробуйте, легко ли это, или тучу, сизую, вроде бы плотную, как камень, тучу. У меня не будет выстроенной хронологии. Я пытаюсь связать смыслы, а эта шкала нелинейная. Мне очень хотелось дать среду, время, запах эпохи. Именно поэтому в книге немало отступлений, импрессионистских вставок, желаний поймать сущность может напрямую с героем и не связанную, ибо Прилепин живет не на облаке, и оторвать его от контекста невозможно». Только выкорчевывать, и то центнеры земли останутся на корнях. Другое дело, что я постарался облагородить полемический пласт, определив его в некие устоявшиеся рамки, дабы избавить от неопрятного российского безумия. Хотя, по тем же причинам вовлеченности в контекст, я отдаю себе отчет возможной поспешности и минутности собственных оценок и аргументов. Самым точным определением жанра, я полагаю, такое – книга-путешествия по литературе героя и сопутствующим ей стихиям, родине, семье, в которую входят отцы и предшественники, и революции.